Глава 37. Кенна. Виктор впал в некий транс. Скай находится неподалёку, развешивает вещи на верёвке. Я направляюсь к ней. С Виктором всё в порядке? Она без всякого интереса бросает взгляд в его сторону. Всё нормально. Во время несчастного случая он получил сильную травму, но мы над этим работаем. Мы как раз этим занимаемся здесь. Мы работаем над нашими страхами, пока они не уйдут. Она обнимает меня и ведёт к пляжу. «Скажи мне, Кенна, чего ты боишься?» Я начинаю нервничать. Клемент предупреждал меня об этом. Я боюсь многих вещей. Для начала большинства насекомых, которые здесь водятся. Но не хочу я об этом говорить. На самом деле у меня нет сильного страха ни перед чем. А ты? Она улыбается. «Раньше я боялась многих вещей, но избавилась от этого, урегулировала вопрос». Она странно произносит букву «Р», словно делает на ней акцент. Её пальцы поглаживают мой бицепс, ходят вверх и вниз. Я не привыкла к тому, чтобы подруги позволяли себе такой тесный телесный контакт. Но нельзя сказать, что это неприятно, поэтому я пытаюсь расслабиться. Дует холодный ветер, её рука теплее моей, и она удивительно мягкая, учитывая всё то, чем она занимается. «Это впечатляет», — заявляю я. «Если мы смотрим в лицо нашим страхам, это невероятно помогает, освобождает нас от них». Она так близко, всё её внимание направлено на меня, и это затягивает. Мне хочется ещё немного продлить это состояние. И я понимаю, что начинаю рассказывать ей про Тоби и карьер. В глубине души я боюсь, что из-за меня пострадает кто-то ещё. Заканчиваю я свой рассказ. «Ты не можешь брать на себя ответственность за выбор, который делают другие люди», — замечает Скай. Я смотрю на неё. Мне хочется ей верить. Это был не единственный случай. У неё в глазах загорается интерес. Поэтому я рассказываю ей про тот день, когда утонул Касим. Касим не хотел, чтобы я шла кататься в тот день. Он сам пошёл только потому, что пошла я. Он умер из-за меня. Скай смотрит на меня с сочувствием. «Ты не должна нести на себе этот груз. Он будет на тебя давить. Я могу тебе помочь от него избавиться». Мы собираемся провести сеанс визуализации. Визуализация — это очень мощная техника. Её можно использовать, чтобы работать над своим страхом и помочь себе от него избавиться. Вот что я предлагаю тебе представить. Вообрази, что ты находишься в воде вместе с Касимом. Тянешься к нему и удерживаешь его под водой. Я отшатываюсь от неё. Не понимаю, как такое может помочь. Это твой самый сильный страх, правильно? Тебе нужно это снова пережить. Снова и снова. У меня мурашки бегут по коже от одной мысли. Хорошо. Хотя я не уверена, что буду это делать. Скай зовёт остальных. Все собираются вместе. Большинство людей убегает от своих страхов, говорит она нам. А что, если вместо этого принять их? Приручить. Как это вам поможет? Как это вас изменит? Чтобы вас не пугало, я предлагаю вам искать это. Все будет не так плохо, как вы думаете. С этими словами она растягивается на коврике. Остальные следуют ее примеру. Джек с Климентом ложатся. Меки сидит, скрестив ноги, как и Виктор с Райаном. Я решаю, что буду сидеть. Таким образом, я смогу следить, не появятся ли муравьи. Ветер треплет мои волосы. Над головой кричат попугаи. Я на короткое время пытаюсь представить то, что предложила Скай. Касим в воде вместе со мной. Я тяну руки к его плечам и... Нет. Я морщусь, пытаясь избавиться от этого образа в сознании. Сколько времени это будет продолжаться? Мне в лучшие времена тяжело сидеть неподвижно, а тут ещё комары жужжат вокруг, и это почти невозможно. Поэтому я наблюдаю за остальными, гадая, что же представляют они. Виктор время от времени дёргается. Джек чихает. Но если не считать этого, они сидят или лежат неподвижно и молчат. Я начинаю думать о жене Клемента. Гадаешь, что же Виктор пытался скрыть? Я слышу волны вдали. Этот звук меня успокаивает. Вскоре я уже подстраиваю дыхание под их ритм. «Отлично поработали, народ», — говорит Скай. Я потеряла счёт времени, но когда встаю, понимаю, что у меня затекла одна нога, а попа вообще ничего не чувствует. Остальные оглядываются вокруг с таким видом, словно выходят из транса. Джек крутит шею. У него остекленели глаза. Он заснул? У Микки на лице спокойная улыбка. Интересно, что она визуализировала? Как я догадываюсь, мотыльков и большие волны. «Как у тебя получилось?» — спрашивает у меня Скай. «Я старалась всё сделать», — отвечаю я. «Продолжай». Позднее мы проведём с тобой оздоровительный ритуал. Отлично. Я меняю тему. Ты говорила, что у всех здесь свои проблемы. О какого рода проблемах мы говорим? С моей стороны было бы неправильно сказать тебе об этом. Они делились только со мной. Это конфиденциальная информация. Ты можешь спросить их сама. Они могут тебе ответить. Но некоторые люди предпочитают не делиться подобной информацией. Конечно. Мне нравится, что она отказывается сообщать мне такие вещи. Но теперь мне становится на самом деле любопытно. Она знает секреты всех, почти как священник. У неё за спиной Клемент стоит на коленях перед тазом с водой, голый по пояс. Он стирает. Скай поворачивается и видит, на что я смотрю. Он тебе нравится. Кровь приливает к моему лицу. Я не отвечаю, но и необходимости нет. Будь с ним осторожна, дорогая. Ты о чём? Уточняю я. Она таинственно улыбается, но не отвечает. Джек рассказал мне про жену Климента. Говорю я. Улыбка исчезает. Что он тебе рассказал? что она повесилась вон на той ветке. Всё правильно. Я изучающе смотрю на её лицо. Именно так всё и случилось? Она колеблется долю секунды. Да. Я смотрю на неё. Что она мне не рассказывает? Она скрещивает руки на груди. Как тебе племя? Пока нравится? Очень. Это правильный ответ скайкивает. Она явно удовлетворена. Небольшое предупреждение, Кенна. Это место не идеально, как и люди здесь. У всех есть свои тайны. Но мы не пытаемся до них докопаться, потому что иногда их лучше не знать.